Глава 6. Все средства хороши или как пройти инициацию? На рассвете, когда солнце только встало, касаясь лучами гребни леса и ночные птицы сменялись утренними, я проснулась, почувствовав тяжёлое дыхание на затылке. Потянулась и открыла глаза, не сразу вспомнив, что произошло перед тем. И когда сообразила, что накрыто крылом изменённого майнарда, то закричала от неожиданности. Он открыл глаза, будто и не спал только что. Чего орёшь? Хочешь, чтобы нас нашли? Тебе бы такие сюрпризы, обиженно буркнула я, но вдруг поняла, только что мне было уютно и тепло, а теперь эта радость прекратилась, и меня ждёт ещё один сумасшедший день нашего путешествия. Дорога в Кромтер-Алиаду проходила мимо горной гряды. Город был назван в честь реки, что пронзала его по центру. извиваясь между берегов, облаченных в искусственно сложенный канал. Ее мы преодолели сквозь розовое пушистое облако, оказавшееся изнутри просто белым липким туманом. Путешествие затянулось до обеда, и мне жутко хотелось есть, и я прямо заявила об этом Мейнарду, на что получила неодобрительный взгляд в ответ. Но все же он решил не связываться с голодной недофеей, поэтому спикировал вниз к малолюдной улице, не обращая внимания на прохожих, И снова стал таким, к какому я привыкла. А как же истинный облик? спросила я. Э, это всего лишь фантом, магия. В твоём мире происходит наоборот. Мне надо тратить энергию для того, чтобы вернуть свой нормальный вид. И у тебя получится стать человеком, если постараешься. Думаешь? Удивлённо взглянула я на него, а потом вообразила, как придётся примерять новое платье с моими-то крыльями. И зажмурилась, представив себя просто человечкой. На моё удивление крылья исчезли. Я оглянулась, желая убедиться, что мне не показалось. "Я же говорил", прокомментировал Мейнард. "Пойдём, выберем тебе новую одежду. Кажется, здесь неподалёку есть лавка готового платья. Только не отставай, каждый час на счету, иначе мы можем не успеть сегодня в столицу". Но я и так бежала быстро, как могла. еле успевая за тероном. Вскоре он указал на витрину магазина: "Сюда, не задерживайся". Женщина, что принимала посетителей, почему-то не удивилась нам. Но этому причиной послужил такой кошелёк, что появился на поясе Мейнарда и радостно звякнул монетами, когда мы вошли. "Этой леди нужно что-то удобное и не слишком навязчивое для путешествия", сообщил мы ледяным тоном. "Сейчас подберём". Засуетила женщина, удивлённо разглядывая мой оторванный подол. Я прикусила губу, чтобы не сказать что-то в сторону Мейнарда, рассматривающего меня с дивана. Что-нибудь с открытой спиной, выразил Мейнард своё пожелание, и разрезом впереди. Я обиделась. Мало того, что он выбирал мне довольно откровенный наряд, ещё и вёл себя так, будто являлся моим хозяином. Но спорить я не стала. Ведь я понятия не имела, какая здесь мода и нравы, и решила пока молчать, чтобы не вызывать подозрений. После того, как провела целый день в порванном платье, любое было бы райской роскошью. Но новый наряд оказался на удивление удобным и практичным, и желание спорить вдруг испарилось. Ведь сразу после магазина в Майнарт повёл меня в большой трактир на площади, в котором для нас нашёлся столик. Мейнард составил мне компанию, с улыбкой наблюдая, как я поглощаю вторую порцию жаркова. Потом заказали десерт. Кажется, после обеда я вернула себе прежнюю массу тела. Но Мей не собирался пока лететь. Мы взяли экипаж и двинулись в то место, где, по словам Мейнарда, находился портал перемещения. Он оказался в странном здании, больше напоминающем огромную арку, куда спешили люди, словно на поезд, какие недавно появились в Варании. Портал пропустит всех этих людей? тихо спросила я. Да, его открывают по времени. Слишком большие затраты энергии, чтобы пользоваться им часто. Удобная вещь. Местные жители пользуются им уже лет 300. Это не твоя псевдовикторианская эпоха. Какая какая? переспросила я. Неважно. В общем, эпоха, соответствующая одному из периодов развития земли. Весь твой мир создан по образу и подобию земному. Но там цивилизация давно пошла вперёд, а вы так и остались на месте. Хотя Верховный маг валит Фелион, уже лет 10 назад получил разрешение на использование порталов в вашем мире. За оскорбление моего мира минус в твою репутацию, заявила я. Ты смотри, договоришься, и я не стану помогать тебе. Он лишь ухмыльнулся в ответ. Мы вошли в здание вместе с другими желающими, никто не обращал на нас внимания. Да мы и не особо отличались от основной массы дам и господ, спешащих по своим делам. Где-то рядом заныл малыш, которого пыталась успокоить молодая мамочка. В воздухе пахло сладкими пирожками. По сигналу работника двери закрылись, и на миг исчез свет. Лишь вспышка озарила большую комнату. Всё, мы на месте, прокомментировал Мейнард. Так быстро? Да, и лететь не придётся, ответил он. Сегодня поздно, переночуем в гостинице, а утром отправимся в обитель. Номер в гостинице, рассчитанный на пару молодожёнов, удивил огромной ванной комнатой и многочисленными живыми цветами, которые находились кругом: в катках на полу и в горшках на полках, а также свисали на цепочках из металлических креплений. Кровать тоже имелась, к сожалению, одна. Но я помнила, что мой нарт не испытывает острой необходимости во сне, поэтому не переживала. Да и после прошлой ночи, когда я уснула под его крылом, бояться уже нечего. За день я совсем забыла о своих наблюдениях по действию приворотного зелья и изменении поведения Мэя, а теперь решила оставить его в покое. Крылья мои после принятой ванны вернулись на своё законное место, но страдать по этому поводу не стало. Набросив поверх корочки огромное полотенце, Я вышла на балкон в поисках Мэя и увидела, что он сидит на парапете на высоте около 20 ярдов, сложив крылья за спиной, словно гребень. Волосы скрывали большую часть его лица, но я понимала, что взгляд устремлён вниз, на городскую улицу, где под стенами отеля прогуливались жители и гости столицы, впечатляющий даже самое опытное воображение. "Иди сюда", позвал он, не оборачиваясь. "Посмотри, тебе понравится". Я подошла ближе, осторожно выглянула. Страшновато. Мейнард не боялся упасть. Понятное дело, с такими-то крыльями. Мэй, я спать собиралась вообще-то. Конечно, моя дорогая. И именно за этим ты сюда и пришла. Да еще в таком соблазнительном виде. Я же говорил, не провоцируй меня. Усмехнулся он. Разве тебя можно спровоцировать? Да у тебя выдержки столько. что любой позавидует. Ответила я. Это я, сплошной недостаток, не в меру любопытная и не умеющая сдерживать себя, не фея и не человек. Так, не до фея, которая познакомилась со странным существом, притворяющимся магом. И теперь она думает, что ей делать дальше и как жить. Ты расстроена? Чем же? Что я оказался не тем, за кого себя выдавал? «Все мы не те, за кого и подаём себе порой. Мы так или иначе обманываем себя и окружающих», — уклончиво сказала я. «Мудрые слова», — заметил Мейнард. «Не стану спрашивать, как ты обманываешь других. Всё равно правды не скажешь. Но ответь, в чём ты обманывала себя?» «Неважно», — ответила я, потом поёжилась от затирка и поспешила к дверям. Но демон настиг меня за долю секунды, словно молния. Я почувствовала его ладони на своих плечах и горячее дыхание на затылке. Потеряв контроль, опустила руки, и махровое палатенце мягко упало к ногам, оставив меня в тонкой сорочке, сквозь ткань которой ощущался прохладный воздух, поступающий с гор. Я на миг смутилась, но больше меня взволновал бархатный голос, что раздался позади. "Фелиция, постой, я не хочу, чтобы ты уходила. Ты ведь уже не боишься меня, не так ли?" Нет, мы, прошептала я. Зачем мне тебе бояться? Пусть ты и не человек, так и я не подарок. Но я не хочу больше смущать своим присутствием и не хочу мешать твоей работе. Ты водишься со мной, хоть и не стоило этого делать, а я понимаю, что стала обузой, не вовремя появившись на твоём пути, как гром с ясного неба. Кстати, о громе, перебил мою тираду Мейнард, развернув меня от себя. Слушай, Я не заметила, как до того в вечернем небе столицы сверкнула молния, небо затянулось тяжёлыми тучами, и теперь от горной гряды до города пролетел раскатистый гром, от которого задрожали стёкла окна отеля. В воздухе вдруг запахло той самой настоящей грозой, то ощущение свежести ни с чем не перепутаешь. Сейчас пойдёт дождь, заметила я и задрожала от налетевшего прохладного ветра. Но Мейнард прикрыл меня крылом, словно плащом. Полетели, посмотрим на грозу изнутри. Шутливо предложил он. Не издевайся надо мной. Я боюсь гроз. Это происки тёмных сил. Ответила я и вдруг посмотрела на него и подумала: кому я это говорю? Уверена, больше предлагать не стану. Просто поднимемся над облаком. Нет, мой, я хочу спать. Так что можешь летать в одиночестве сколько твоей душе угодно. А меня не стоит звать на такие рискованные мероприятия. Я подняла полотенце, набросила его на плечи и поспешила скрыться в комнате. Когда я обернулась, чтобы спросить что-то еще, Майнарда уже не было. Лишь крылатая черная тень метнулась вверх и тут же исчезла в грозовом небе. Я же подбила подушки, натянула на себя мягкое одеяло и наблюдала, что происходит за окном. Гроза не прекращалась, напротив. усиливалась. Молнии шныряли между облаков одна за другой, и лишь закрытая дверь на балкон спасала от того, чтобы не оглохнуть от раскатов грома. Косой дождь крупными каплями барабанил по стёклам, и потоки жидкости стекали вниз ручьями, что хорошо просматривались в моменты вспышек. Я действительно боялась ночной грозы. Днём они воспринимались иначе. Но в тот момент я начала переживать не за себя, а за мы Инарда. Куда он рванул в такую непогоду? Несколько раз я подбегала к окну, чтобы взглянуть, не несётся ли там чёрная тень. Но после очередного раза обернулась и поняла, что Мейнарт находится в номере. Он стоял у противоположной стены в обличии человека, бросив на пол мокрый плащ, лишь с длинных волос стекали капли. Он стряхнул головой, разнося капли по всей комнате. "Как ты здесь оказался?" спросила я. прыгнув в постель и натянув на себя одеяло. Он усмехнулся. А ты вроде бы спать собиралась. Что ты там хотела увидеть? Ничего. Смотрела, не заканчивается ли гроза, проворчала я, не сказав о настоящей причине бессонницы. Вот. Спать я как раз и собираюсь. Так что спокойной ночи, господин Тировн, или как тебя там. Я спряталась с головой, чтобы не смотреть на то, как мы ей будет снимать мокрую одежду. хотя вполне возможно, что он воспользуется каким-нибудь заклинанием, чтобы высушить её. И пока я прятался от него в своём временном убежище, сон вдруг одолел меня, и я провалилась в пропасть видений, в которых летало с ним в грозовых облаках. Быстро наступившее утро напомнило о том, что предстоит аудиенция у начальника Мейнарда. Интересно, он тоже демон или какой-нибудь вампир? А может, ещё кто-то? Но спрашивать у Мейнарда не стало, скоро сама всё увижу своими глазами. Огромный город Трондерлоскот вовсю не напоминал мой родной. Всё выглядело иначе. Светящиеся шпили высоких башен казались фантастическими. Странной формы здания местами соединялись мостиками, что парили в высоте. На возвышенностях находились площадки с подвесными садами и фонтанами. А чуть дальше на холме стоял императорский дворец. творение невиданной красоты. Я смогла оценить все это с высоты полета. Сегодня Мэй обращался со мной куда бережнее. Прижимал к своему телу двумя руками, заставляя думать вовсе не о деле. На нас никто не обращал внимания, хотя в трон Терлоскоте проживали в основном люди, но к концу полета Мэй все же наложил на нас магию невидимости. За дворцом императора я увидела высокое здание, Дорога к нему вела через нависающий над пропастью мост, где стояла стража. «Я решила, что мы так и перелетим над обрывом, но Мейнард вдруг опустился, и мы материализовались прямо перед стражником в человеческом облике». «Мейнард Тироун, варьер седьмой ступени, эта леди со мной на тестирование!» Ровно отчеканил Мей. «Проходите!» Стражник махнул рукой, и в начале моста вспыхнула синяя арка. Что это было, Мэй? Осторожно спросила я, когда мы двинулись вперёд. Защитное поле. Мы бы не прошли туда, пока стража его не сняла. Это же не музей для всеобщих посещений, а серьёзное заведение. Мэй, а что значит седьмая ступень? спросила я. На подобии рангов в армии всего 10 ступеней. Но десятой сейчас никто не обладает. У Эрсума де Эрлена девятая. У воинов, что стояли у ворот, «Максимум третья. Первые – это новички, у которых обнаружены способности». «А Эрсум Эн Арлен? Твой начальник? Насколько я поняла?» «Вроде того», – пожал плечами Мейнард. Мы уже проходили центральный вход, и я замолчала. Навстречу то и дело шли люди, и не только люди. Никто не имел военной формы или видимого оружия. Попадались и женщины, хотя большинство все же были мужчинами. Мы миновали несколько залов фантастического замка и поднялись на один из верхних этажей, где, по словам Мэй, находилась приёмная главного варйора. Вошли в небольшой кабинет, и я увидела девушку Ангела. Она прямо светилась. Её идеально гладкие белые волосы сочетались с аккуратно сложенными за спиной крыльями. Я не дала бы ей больше 18. "Мейнард", сладко улыбнулась она, узнав моего спутника. Давно тебя не было видно. Ерсум на месте, Даяна. Мы с пристрастным тоном поинтересовался Мэй. Я его вызову. Он занимается с новичками. Только ради тебя, милый, пропела ангельская девица. И в этот момент мне захотелось её огреть по смыливому личику, чтоб больше не заглядывалась на моего демона. Девушка встала, сложила вместе руки. А когда начала их раздвигать, между ними возник светящийся серебристый шар. Она прошептала шару пару фраз, которых я не расслышала, и сфера взвелась в воздух, а потом вылетела в дверь. «Вот и все. Теперь ждем». Я молчала. Эта магия для меня казалась чем-то запредельным. Как я поняла, шар нес в себя послание, поскольку через несколько минут он влетел обратно и нырнул в руки Даяны. Она схватила его и закрыла глаза, взмахнув длинными ресницами. Эрсум в третьем тренировочном зале. Он ждёт тебя там. Отлично, увидимся. Мы и подмигнул ей, от чего я недовольно фыркнула. Пойдём, Фэлли, это недалеко. Вспомнила, ба в ней демон. Тренировочный зал, как называл его Майнард, находился уровнем выше, прямо под открытым небом, точнее, под невидимым энергетическим щитом. Вокруг возвышались стены, испёчрённые надписями и рисунками, изображающими боевые позиции словно наглядное пособие. Сверху проплывали облака, из-за которых выглядывали две огромных светло-голубых луны, напоминающих два полупрозрачных шара. Из зала выходили поникшие молодые люди, хотя, возможно, не все они являлись людьми, потому как один из них споткнулся и вдруг за спиной возникли крылья, задержав падение. Мы прошли дальше, и мой потокнул меня вперёд, потому как я еле плелась за ним. Тамерсунн Эрлен, верховный варвар отражений, сказал мне в ухо: "Стой позади. Это курсанты, они отрабатывают превращение". Я подняла голову, ожидая увидеть очередного злобного демона или дракона. Но перед нами стоял человек, мужчина в возрасте с чуть заметной лысеющей головой. что просматривалось под длинными сединой волосами. Он поднял голову, разглядывая Мейнара и меня, потом поправил ворот чёрного тренировочного костюма, скрывающего стройное тренированное тело. Значит, опять нарушение. Вариор Тироун. Прошу прощения, о достойный. Мейнар вдруг вернулся в крылатый облик. Я привёл нового вариора, Филица Амарант из мира иллюзий. Я обнаружил у нее дар и привел, чтобы вы ее испытали, как положено нашими правилами. Эрсум окинул меня удивленным взглядом, хотел сказать что-то, но вдруг запнулся, а потом обратился к Мэю. — Ты на задании, Мэйнард, разве ты забыл? — О, нет, достойный. Но в правилах четко сказано, что при обнаружении возможного адепта его следует доставить в убитель. — Верно. Интересно, что ты увидел в этой девочке? Персон подошёл ко мне и уставился, рассматривая моё лицо. Взгляд его серых глаз пристально изучал меня, будто этот тип заглядывал в душу. На миг в них мелькнула молния, но тут же погасла. Сам Арсум улыбнулся, приподняв уголки губ. Странное и почему-то знакомое, властное выражение лица вдруг изменилось и стало серьёзным. "Ты прав, Мейнард. В ней есть сила, можно поработать". Её мать фея из мира иллюзий. Она дочь Джеффри Крейга. Она ищет его. Мейнард запнулся на полуслове. Я тоже хотел бы знать, где находится Крейг. Эрцум наконец оторвал от меня взгляд и обошёл с другой стороны. Я стояла и боялась лохнуться, прислушиваясь к его словам. Он исчез после последнего задания, но перед тем я отпустил его. Он волен вернуться, если захочет. Возможно, он погиб. или вернулся в своё отражение. Так что, Юналея остаётся здесь? Я не могу остаться здесь, возмутилась я. Да и не зачем? Я только отца ищу. Ты должен её инициировать, настоятельно произнёс Минард. Но ты же прекрасно знаешь, что после инициации мы не сможем заставить её забыть про обитель. Она станет одной из нас, и придётся работать дальше над развитием её способностей, возразил Эрсум. Я сам с ней поработаю, заявил Мейнард. Эрсум, да будет тебе. Мейнард вдруг перешёл на неформальное общение с Эннэрленом. Ты мой должник, сам знаешь. Эта девушка поможет мне распутать дело о нарушении теневой границы. Кажется, там назревает что-то серьёзное. Ладно, отмахнул Серсум. Види ко сюда, Тирон. Мне нужно сказать тебе пару слов. Мне было приказано обождать в сторонке. Эрсум же создал вокруг себя магический купол тишины, и я не могла слышать, о чем они беседовали. Мейнард возвышался над Эрсумом на целую голову. Крылья демона периодически взметались вверх и подрагивали, когда он что-то объяснял своему начальнику. По выражению их лиц и жестикуляции я могла предположить, что разговор велся на повышенных тонах. Но, видно, им о чем-то удалось договориться, поскольку они сняли магический купол и подошли ко мне. Сегодня ты пройдёшь инициацию. Майнард поручился за тебя. Но после всего должна будешь вернуться сюда, чтобы продолжить обучение. Что? Я едва не подпрыгнула на месте от возмущения. Мы я отправилась с тобой с одной единственной целью найти моего папу. И я не собираюсь возвращаться. Что я своим скажу? Успокойся, одёрнул меня Ирсум. Никто не заставляет тебя возвращаться завтра. Ты сама должна принять это решение. Ну уж нет. Я на такое не подписывалась, заявила я, отвернулась и зашагала прочь от мужчин, оставив их в недоумении. Тоже мне добродетели, решили распутывать свои дела за счёт меня. И что это за странные инициативы? Уже хватало попыток пробудить во мне способности. И как я могу уйти с работы, когда она является смыслом моей жизни и делом моего отца? которого непонятным образом смогли затащить в этот мир и заставить работать на них. «Зачем Мэй ручается за меня, когда я не могу рассказать ни слова про их делишки? Мне нужна эта статья, сенсация, в которой будет то, чего нет у других. А так, о чем писать? И вообще, не стоит заводить с Мэйнардом никаких близких отношений, а то станут мучить угрызения совести, а мне они не нужны». Я дала слово, что позволю жителям Арании узнать о расследовании дела о тенях, а вместо этого шатаюсь в странном виде с крылатым существом по некое обители, в которую должна зачем-то вернуться. Далеко собралась. Мой нар вдруг рванулся вперёд, развернулся и схватил за плечи. Это же всего лишь инициация. Если ты не хочешь, вовсе не обязательно находиться здесь. Ты же сама жалела, что у тебя нет способностей. Так вот, Это реальная возможность их пробудить. Это же твоя мечта. А мечты должны сбываться. Ох, как он сладко говорил. Я подняла голову, в глазах встал густой туман. Мы и добил на самое больное, задевал струны сознания, которые предательски пели, чтобы я согласилась. И я не выдержала. Ладно, что от меня нужно? Я вдруг подумала, что просто не пройду их обряд, ничего не выйдет, как и у тех экзаменаторов в академии, и мы отправимся отсюда на свояси. Каждый займётся своим делом. Мой Нард станет ловить нарушителей отражений, а я спокойно писать статьи для газеты. И может быть, когда-нибудь я дослужусь до помощницы лавреда или выйду замуж, как все приличные леди. От тебя ничего, Ерсум всё сделает сам. Тебе абсолютно не о чем беспокоиться. К нам подошел Эрсум Энэрлен. Идём со мной. Начальник майнарды кивнул головой в сторону прохода. Мы вышли с импровизированной арены для тренировок и двинулись по длинному коридору в глупые бители. Прошли в портал, что открыл Эрсум. Пойдя в сияющий канал, я вдруг подумала, что всё не так уж и плохо, если порталы можно использовать для перемещения между уровнями здания. Портал вывел в старую часть обители. Я прямо чувствовала, как от стен и колонн отдаёт тысячелетней историей. Словно в них энергия концентрировалась и влияла на каждого вошедшего. Огромный зеленоватый зал, в который мы попали, имел лестницу, что вела вверх на площадку. Там возвышались колонны, а сама лестница освещалась вереницей жёлтых огоньков. На капителях колонн Тоже светились огни, очерчивая резные каменные изваяния неизвестных мне таинственных существ. Сама же площадка словно висела в воздухе. Но это оказался миражом. Просто дальний её край скрывался в тени, а дальше возвышалась стена с чёрными резными барельефами. Стол, что находился в центре площадки, напугал. Я задрожала, представив, что сейчас меня принесут в жертву. В нём стоял кристально-прозрачный артефакт, на которое я тут же обратила внимание. Но Эрцум указал мне на круг, что прочерчивался перед столом голубым светом. Сюда становись, ничего не бойся. Станет страшно, глаза закрой, не укусит. Что? Не поняла я. Вы тут со мной что делать собрались? Это нечестно. Я ничего об этом не знаю, добавила я с возмущением. Маинард, пройди вниз. Тебе здесь нечего делать. Махнул ему Эрцум Димон бросив на нас скосой взгляд, расправил крылья и слетел вниз, а потом скрестил руки на груди, наблюдая за нами издалека. "Не стой как истукан, Фелиция", говорил Ерсум таким тоном, будто я была маленькой. "Инициация не произойдёт, пока ты не расслабишься. Понимаешь ли, дорогуша? Артефакты должны почувствовать тебя. А если ты вся зажата, то им тем более нет до тебя дела". Мы инард поручился Вы сказали артефакты, и а где они? У Нела поинтересовалась я. Вот же, повернул меня Эрсум и указал наверх. На колоннах, в специально закрепленных металлических консолях, виднелись такие же камни, как и тот на столе. Только их предназначение я знать не могла. Скорее бы прошла эта церемония, активация или как её там. К счастью, на сей раз рядом не было толпы абитуриентов. как на том тестировании, что я проходила когда-то. Никто, кроме Мейнарда и Эрсума, не увидит моего очередного позора. Эрсум оставил меня одну посредине круга, засветившегося оранжевым огнём, сам спустился вниз по многочисленным ступенькам. Что делать мне, я понятия не имела, лишь крутила головой, рассматривая странные камни и скульптурные изображения. Зря я затеяла вообще всё это с Фёрусом и Мейнардом. лучше бы тихо уволилась с работы и устроилась на другую, пусть и менее престижную. Конечно же, мои аристократические крови не позволяли мне стать продавцом или булочницей, но всё же можно попытаться найти какое-нибудь занятие. Ничего не происходило. Я вытянулась в струнку, чтобы расглядеть Мейнарда и его человеческого босса. Они знали, что я должна пройти испытание. Но почему они так уверены? Я вспомнила о папе. Если он являлся одним из членов тайного сообщества варьеров, то и он, должно быть, проходил эту процедуру. И прошел, раз его взяли. И Мейнард прошел. Чем я хуже других? Может быть, открытый дар поможет мне самой отыскать папу без помощи Мейнарда? Ведь он думает лишь о себе. Значит, та книга, которую я нашла на чердаке, содержит заклинания этой особой магии? Куда же она пропала? От злости я забыла о том, что здесь делаю, и топнула ногой. В этот момент случилась странная вещь. От камней, трёх, что висели на колоннах, и четвёртого передо мной, вдруг расползлись синие лучи, соединяясь друг с другом в одну точку. И эта общая энергия стала лучом, выстрелившим в меня. От страху я закричала и отпрыгнула назад, но слишком поздно. Мои руки охватило свечение. Словно я являлась пятой точкой этой головоломки, но боли не почувствовала, скорее лёгкое пощипывание на коже. Я удивлённо наблюдала, как моя рука, охваченная свечением, оставляет в воздухе еле заметный след. Она одна из нас, услышала голос с трусома внизу. Ей удалось. Вообще-то я ничего не делала. Всё произошло само, вопреки моей воле. Куда же те он подевался? Подставить решил. Пока я искала взглядом Мея, сияние постепенно угасло, а вскоре и вовсе исчезло. Я покрутила головой и, получив одобрительный кивок от Эрсума, спустилась вниз. Как всё прошло? поинтересовалась я. Великолепно. Давно не видел такой мощной энергии, Раулан. Просто фантастика. Может быть, вы объясните мне, что это такое? И куда подевался мой Нард? Мне завтра на работу надо. Выходные закончились, а нам ещё назад возвращаться. Мой Нард скоро вернётся, не переживай. Ерсу обнял меня за плечо одной рукой. Я повернулась и посмотрела на него, пытаясь понять, рад он произошедшему, либо удивлён. Идём в мою канцелярию. Я угощу тебя лучшим кофе всех отражений, прямиком с родины этих зёрен земли. А папе расскажете, Просила я тихо, стараясь не навязываться. «Расскажу. А ты обещай мне, что будешь слушать Тирона. Он опытный варьер. И если ты нужна ему для разгадки тайны, то значит так и есть. Он верит в твои способности и покажет минимум, что пригодится тебе в жизни». За ненавязчивым разговором мы прошли в обратном направлении, миновали за стенки замка и двинулись в сторону кабинета. Эрсум рассказывал мне историю появления артефактов и встретитства обители, которые существовало уже несколько тысячелетий. Многое изменилось в правилах и в самой работе варьеров, ведь время не стояло на месте, принося свои новшества. В пути встретились несколько молодых курсантов, они почтительно склонили голову перед главой обители. На меня тоже бросали удивленные взгляды, но ничего не смели спрашивать, пока рядом шел маг девятой ступени. Мы достигли приёмной, где всё так же дежурила стройная, белокурая, крылатая красотка Даяна, митнувшая в меня недовольный взгляд, не соответствующийся с её ангельским имиджем. Эрсум закрыл за мной дверь и указал на мягкое кресло у кофейного столика. "Прошу, Фелиция, не воспринимай всё так, словно тебя саму ведут на допрос. Пойми, это тебе не академия магии, как и хватает в этом мире обучения в обители не предусматривает никаких лекций и зачетов. Это не совсем учебное заведение. У членов обителей несколько иные функции. И они распространяются на многие ведомства. Говорил Эрсун, пока Даяна расставляла перед нами кофейный сервиз. И какие же? Хмуро спросила я, понимая, что меня втягивают в далекие от меня игры. Наши агенты повсюду, и это не обязательно войны. В каждой мало-мальски важной стране есть те, кто собирает информацию, и отправляет её нам. Мы и нарт воин, где многие чаще становятся воинами, а люди всегда были и будут при власти. Хотя встречаются обратнее драконы, феи и эльфы, в каждом отражении есть представители нашего тайного сообщества. Особенно это касается королевских резиденций и иных мест, откуда происходит управление важными государственными процессами. И вся эта информация истекается в наше дело для того, чтобы быть с нами Вовсе не обязательно выиывать с тварями, проникающими в излом и граней или расследовать преступления, как это делает Майнард. Вариуры древнее слово, обвиняющее воинов, которые стоят на страже отражений. Но наши функции более обширны, чем ты себе представляешь. Даже император истинного мира Рейнольд Эмквиран III не вмешивается в наши дела. По сути, мы управляем мирами, воздействуя на нужных нам людей и иных существ. То есть вы «Вы их всем управляете, Эрсум!» Я сделала маленький глоток чудесного напитка, аромат которого уже распространился по огромному кабинету. Из окна можно было увидеть весь трон Терлоскот. Кофе моего мира здорово отличался от того, каким угощал меня мужчина. Я лишь слуга древних сил, что создали этот мир и прописали невидимыми чернилами свои законы. Да, зачастую от меня зависит решение вопроса, Но прими у меня, есть артефакты, которые не позволят отрицательно повлиять на исход дела. В каждом из отражений тоже имеются свои артефакты. Зачем вы мне всё это рассказываете? Думаете, смогу держать язык за зубами? Я же могу проговориться, воскликнула я. Если я не расскажу, то точно проговоришься. А так ты тщательно взвесишь решение, прежде чем делиться с кем-то своими открытиями. Тем более, Ты теперь одна из нас, а наши агенты, о которых ты и знать не будешь, быстро вычислят тебя. И тогда тебе светит перспектива провести остаток жизни в доме для душевнобольных в отдельной камере. У тебя лишь два пути: молчать или работать на нас. Но ты узнаешь о тех перспективах, что могли бы тебя ожидать, и постоянно будешь сравнивать свою жизнь с возможным альтернативным развитием событий. Хорошо вы меня проработали. Уж лучше я сама справлюсь как-нибудь со своими соблазнами. Воля твоя. Кажется, Маинард возвращается. Ты всегда можешь передумать. В кабинет чеканным шагом вошёл Тирон и остановился напротив нас, сверкнув аквамариновыми, удивительно красивыми глазами. Нам пора, Фелиция. Кажется, я узнал способ, как найти Джеффри Крейга. И Адерсат нам поможет.